Получив зарплату, Митя сразу же снял все деньги. На обратном пути заглянул к Диме, но стучать не решился. Сунул свой долг под дверь. Вернувшись к себе, затолкал вещи в рюкзак. Когда он бежал из России в сентябре прошлого года, то подумал. Вот оно что. Вся жизнь уместилась в походный рюкзак. Что же это за жизнь такая? Здесь, в К, он никаких вещей не приобретал. Разве что диско-шар, но и тот сломался. Тем не менее вещи почему-то не умещались в рюкзак, как будто разбухли от времени. Пришлось кое-что оставить. Ну ничего. Вышел на улицу и удивился. Снова тихо, безлюдно, как 1 января. Словно море, и стены домов, и окна, и люди за ними застыли и ждут решиться митя на очередной поворот судьбы. По дороге к вокзалу он повстречал Яшу. Тот явно заметил его, но ничего не сказал. И Митя тоже ничего не сказал. Так они молча прошли друг мимо друга. Последний раз Митя виделся с Яшей неделю назад. В один из тех дней, когда особенно терзала тоска. А эти дни шли один за другим плотным потоком. И вот Митя дошел до того, что написал Яше с предложением погулять. Лучше уж с Яшей, чем одному. Одному было просто невыносимо. Яша откликнулся с энтузиазмом. Хоть Яша непрерывно открывал для себя новые места и новых людей, как он вообще умудрялся находить столько всего в маленьком К? Никакой дружественной среды вокруг него не возникло. Вот и в тот день, когда они двинулись в сторону центра, Яша здоровался с каждым встречным, как со старым знакомым. «Привет, как дела?» Но прохожие ускоряли шаг, отводили глаза. Наверное, принимали его за сектанта. Слишком веселый, открытый, улыбчивый. Ну и вообще, в его взгляде было что-то кричащее, требующее. «Я хочу поговорить с вами о Боге!» Благодаря Яшиной склонности ломиться во все двери подряд, в том числе и без вывески, они обнаружили маленький букинистический магазин. Его держала невозмутимая старая женщина в пышном платье. Там Митя увидел стопки Майнкампфа, а еще порножурналы, груды советских медицинских пособий о том, как удалить аппендикс или камни в почках. И еще целый стенд сотней разных изданий «Витязя в тигровой шкуре». Яша нарыл какую-то книжку про личностный рост, прочитал вслух оттуда. «Нужно жить, а не ждать жизни». С таким выражением, как будто изрек великую мудрость. По дороге назад Митя рассказал о фронтовых приключениях Димы, в качестве просто хохмы. А в ответ Яша разразился пламенной речью, в которой увещевал, что мы не имеем права никого ни за что судить. Люди оказались в сложных условиях, их швырнули в этот котел мировой истории, и каждый плывет, как умеет, каждый справляется в меру сил. Митя все ждал, когда Яша заткнется, но тот говорил, говорил, говорил...